Осматривая каратыш, Скуперфильд затевал разговор с некоторыми из них, так как хотел познакомиться с их мыслями и настроениями. Увидев незнайку, он строго спросил: "Бунтовать будешь?" "Это как бунтовать, не понял, незнайка?" "А ты кто такой, что смеешь задавать мне вопросы?" вспылил Скуперфильд. "Это моё дело задавать вопросы, а твоё дело отвечать. Когда тебя спрашивают, ты должен отвечать коротко: "Да, господин", "Нет, господин". И всё, понятно тебе?" "Да, господин, нет, господин", послушно ответил незнайка.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 Козлик ответил, что ему не трудно, но Незнайка настаивал на своём. Из его предложения однако ничего не вышло, так как ботинки Козлика оказались ему малы. На добычу пришлось всё же отправиться к Козлику, а Незнайка остался сидеть под мостом без шляпы и босику. Сидеть под мостом в одиночестве было скучно, поэтому Незнайка напрягал все свои умственные способности, чтобы придумать какое-нибудь развлечение. Сначала он спел все песенки, которые знал,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 Вверху под откосом, где чугунные арки моста опирались на каменные устои, имелось множество тенников. Каждый вытаскивал из этих тенников какое-нибудь тряпью и делал из него для себя постель. Один гаратышка, которого почему-то звали Миллиончик, оказался даже обладателем двух старых матрацев. На одном матраце он спал, другим укрывался. У гаратышки, которого звали Пузырь, была резиновая надувная подушка.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 Тише, прошептала Режик, приподнявшись с земли. К нам кто-то лезет. Вдруг Фараончик высказал предположение Клюква. Все забеспокоились, кроме спавшего Пузыря. Может, тяго дадим? спросил Милиончик, выползая из-под своего матраса. Схватим его, а там видно будет, ответил Клюква. Каратышки притаились, припав к земле. Какая-то чёрная фигура замаячила на фоне поблёскивавшей в темноте реки и стала пробираться под мост.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 Полицейские тоже зажгли свои фонари и освещая перед собой путь, двинулись с обеих сторон под мост. "Стой", пропипел Рвигель, увидев спящих на земле каратышек. "А кружите их, приготовьте электрические дубинки. Хх. Вадайте их, и никаких разговоров". Полицейские с обеих сторон бросились на спящих каратышек и принялись хватать их. Клюк во-первых проснулся и увидев себя в руках полицейских, закричал: "Братцы, спасайся фараончики!"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 который никак не мог прийти в себя после того, как ему в нос попала зелёная искра. Через 5 минут всё было кончено. Полицейский фургон уехал, а под мостом осталась куча тряпья, да два битых матраса, из которых во все стороны торчала солома.